Глава четырнадцатая. Первый курс. «Эй, Малин, подожди!» Голос халида разнесся над квадратным двором, и они с Джоном свернули на газон, срезая путь. Их ботинки оставляли следы на расистой траве, и я крепче сжала в руке термокружку, грея пальцы ее горячие бока. «Черт, как рано!» – сказал Джон, когда они подошли. Голос у него был сонный. «Но я не против того, чтобы занятия начинались в восемь утра». – возразил Халит, – зато весь остальной день свободен. Мы втроем посещали курс микроэкономики. Это не имело отношения к моему основному направлению учебы, но я решила, что будет полезно узнать кое-что об этом, пригодится для жизни после колледжа. К тому же давался мне этот предмет легко. Профессору Рою зашло чуть за 30. Он был из числа приглашенных преподавателей. Был профессор довольно скучным и очень неуклюжим, но мне нравились те материалы, которые он задавал нам для прочтения. К оценке наших работ относился строго, и большинство моих соучеников были на него за это сердиты. Меня это не волновало, поскольку за свои работы я получала высшие баллы. Большинство моих соучеников словно не понимали, что для получения хороших отметок нужно много читать и как следует изучать материал. Обычно мне нравилось ходить на занятия в одиночку. Тишина ободрила меня. Джон и Халет сегодня встали рано. Должно быть, не проспали звонок будильника по пять раз подряд. Они редко успевали в аудиторию к началу урока. Но вот в спортзал всегда ухитрялись явиться всем утра. В те дни, когда учеба у них была по расписанию после обеда. Им нравилось после тренировки входить в столовую, поигрывая литыми мышцами студенты медленно выползали из общежитий и тащились по дорожкам к учебным корпусам в кампусе было тихо не считая чирикой не птиц над головами вероятно они пробудились задолго до восхода солнца ты дочитала главу спросил меня халит да ответила я а ты почти вчера вечером я э отвлекся отозвался он подмигнув джон рассмеялся одновременно зевая «Ты имеешь в виду, что отвлекся твой член на Келли-ли?» Я отвела взгляд, пытаясь не воображать себе член халида «А ты чем занимался, то есть, пардон, кем занимался?» – парировал халид «Я был сруб», – ответил Джон, пытаясь придать своему тону невинное звучание. «Хм, вы, конечно же, делали домашнее задание», – сказал халид Джон легонько ткнул его в плечо. Некоторое время они толкали друг друга пока мы не дошли до факультета экономики. Это был один из старейших учебных корпусов в кампусе с кирпичным фасадом высотой в три этажа. «Ладно, Малин, тогда расскажи нам, о чем говорится в этой главе», тяжело дыша попросил халид пока мы взбирались по лестнице. Я удержалась от того, чтобы сообщить им, что прочитала всю книгу, и это было правильно. Я знала, что они сочтут меня чокнутой заучкой, поэтому сохранила эти сведения при себе. «Просто не веди себя по-идиотски, и он не вызовет тебя отвечать», – посоветовала я. «А прочитаешь потом?» Халид вздохнул, привалившись к перилам. «Маленькая мисс совершенства никогда не выдает своей тайны». «Ты действительно думал, что она расскажет нам?» – спросил Джон, шаркая подошвами по ступеням. Шнурки его ботинок были развязаны. Я знала, что нужно как-то оправдаться, чтобы сохранить их расположение. «О боже, ладно», – произнесла я, – «если он тебя вызовет, наболтай что-нибудь о причинах, следствиях и социальных вопросах, и о том, как это влияет на экономику». Например, после теракта 11 сентября стало меньше краж, потому что поднялась волна патриотизма и сочувствия. А потом приведи собственный пример. Скажем, если в сети появилось видео о том, как кто-то избивает бездомного, то вполне возможно, на следующий день будет больше пожертвований на убежище или что-то в этом роде. — Спасибо, я тебя обожаю! — воскликнул Халит м выручает своих лучших друзей», — со вздохом облегчения сказал Джон. «Я ненавидела, когда он называл меня Эмм, как это делала Руби. В аудитории было пусто. На преподавательском столе лежал раскрытый ноутбук профессора Роя. Его сумка была небрежно брошена на пол. «Мой первый, как ни странно», — сказал Халет, усаживаясь на один из стульев, составлявших единое целое со столом. Металл заскрипел под весом его тела. Я выбрала крайнее место у двери. Я предпочитала выходить из аудитории первой, избавляя себя от обсуждений прошедшего занятия. сиденье холодило кожу даже сквозь джинсы, и я глотнула черного кофе. Термокружка сохраняла его горячим. Джон поставил свою сумку на стол по соседству с тем, что занял Халет, и прошелся по комнате, остановившись перед ноутбуком профессора Роя. «Чувак, что ты делаешь?» – спросил Халли. «Просто смотрю, нет ли здесь чего интересного?» – ответил Джон, кладя палец на тачпед. «Например, ответов на экзаменационные вопросы. Никогда не знаешь, на что наткнешься». Я посмотрела в сторону двери, и Джон поднял голову, проследив за моим взглядом. а малин может покараулить, верно, Эм?» – сказал он скорее утвердительно, чем вопросительно. Мне хотелось сказать ему что-то вроде «нет, отвали, я тебе не караульщик», но я лишь улыбнулась в ответ и произнесла «Конечно», стараясь, чтобы это прозвучало небрежно. Он хитро ухмыльнулся мне и снова уставился на мерцающий экран. Несколько раз щелкнул по тачпэду, едва-едва касаясь к нему. Халид протяжно рыкнул и посмотрел на меня с глупым выражением лица. Эхо его отрыжки все еще гуляло по аудитории. «О, черт!» – промолвил Джон, и губы его раздвинулись в усмешке. «Вы гляньте на это!» халид скачил и присоединился к Джону у преподавательского стола. «Эм, ты должна это видеть!» – добавил тот. «Я сторожу забыл?» Они проигнорировали мою фразу, посмеиваясь над тем, что было на экране. Я смотрела на них. Джон навис над самым ноутбуком. халид стоял позади него заглядывая ему через плечо, и постоянно озирался на дверь, изображая, что ему интересно происходящее на экране. Не в его привычках было потешаться над людьми, но и от мысли, что придется противостоять Джону, ему было не по себе, так что он присоединился к нему. «Фу, позорище!» – заявил Джон. м он просматривает свою страницу на рейтинге профессоров, И у него там только один отзыв на две звездочки. Любой ценой избегайте этого курса. Если вы все же оказались здесь, сядьте в дальний угол и поспите. Он даже не заметит. Две звездочки за задание по чтению. Это единственное хоть сколько-либо интересное на его курсе. Черт, произнес Халет своим обычным бодрым и позитивным тоном. Не могу сказать, что тот, кто оставил отзыв, не был прав. Но все равно я чувствую себя виноватым перед профессором. Виноватым? Нет, приятель, это чистая правда. Он жмотится на хорошие отметки а его лекции скучны, как я не знаю что. Так, а что тут у нас еще? Может зарегать его на сайте знакомств? Возможно, если он с кем-нибудь переспит, то немного расслабится. Парни, вмешалась я, хватит рыться в его инфе. Джон не обратил на меня внимания. Халит посмотрел прямо на меня, но ничего не сказал. «Ага, у него уже есть профиль на Мэтчелком. Ни одного нового сообщения. Интересно, сколько раз в день он обновляет эту страницу?» хмыкнул Джон. «Может быть, оставить ему отзыв на четыре звездочки на профессорском сайте, чтобы поднять его средний рейтинг?» предложил халид пытаясь присоединиться к веселью, но неудачно. Я снова напомнила о себе. «Джон, серьезно, перестань!» В коридоре раздались шаги. Отчасти я надеялась, что это профессор Рой, но походка была медлительная, шаркающая, скорее всего, сонный студент. Джон вздохнул и закрыл страницу. «Ладно, ладно, спокуха. Он сам виноват, не будет оставлять свой ноут открытым». Халит ничего не сказал, только посмотрел на меня. Но я отвернулась и открыла свою тетрадь. Студент вошел в аудиторию, и Халит отскочил от преподавательского стола. Джон сохранял спокойствие, лишь небрежно, по-приятельски кивнул вошедшему, а потом вернулся на свое место. Проходя мимо моего стола, подмигнул мне. Когда аудитория заполнилась студентами, все молчали. Время от времени кто-нибудь делал долгие глотки кофе из термокружек. Вошел профессор рой. Джон посмотрел на халида и поднял брови. Мне было понятно, что он хочет насмешить его. Но Халлид притворился, будто деловито листает в рекономику. Я села прямее, ощущая беспокойство. Мои защитные стены сделались еще выше. Профессор Рой поудобнее расположил на столе свой ноутбук и несколько книг и откашлялся. На долю секунды помедлил, глядя на экран. Я гадала. Не забыл ли Джон вернуть все так, как было прежде? Оглянулась на него, но он, похоже, ничуть не был обеспокоен. А когда поймал мой взгляд, то ответил мне хитрой, довольной ухмылкой. Я рассеянно листала свой фейсбук, разглядывая фотографию с выходных, на которой Руби отметила меня. Снимок был темный, вспышка освещала только наши лица, блестящие от пота. Музыкальная группа выступала в старом спортзале. Я продолжила смотреть новости. Мелькнуло имя джемы В посте Лайама на его странице. Скучаю по тебе, детка. Жду не дождусь лета, когда мы будем вместе каждый день. Первый стакан за меня. Я щелкнула на имя Лайам Вильб. Но страница была настроена на режим приватности и доступна только для друзей. На фотографии профиля он и Джема стояли на какой-то сцене, вероятно, в старшей школе или на выступлении летнего театра. Я гадала, быть может, они познакомились именно через школьный театральный кружок? Надо было побольше расспросить Джему о Лаэме, но я забыла. В то время это не показалось мне важным. Я смотрела, как Макс и Руби спешат ко входу в Гринхаус. Их лица раскраснились от холода, куртки припорошены снегом. Они улыбались друг другу и о чем-то разговаривали. Шагали практически вровень, и стройная Руби хорошо смотрелась рядом с худощавым спортивным Максом. Я посмотрела в окно, выходящее на озеро. Тройка лыжников скользила по занесенной снегом ледяной поверхности, синхронно взмахивая палками. Мы втроем занимались домашними заданиями в Гринхаусе. Золотистый свет ламп озарял нашу подготовку к зимней сессии. Короткий световой день и мороз вынуждали нас оставаться в помещении. Мозги перегревались от усилий запомнить все статьи и теории по тому или иному предмету. Еще один день экзаменов и сидения над бумагами. И нас отпустят домой на зимние каникулы. Я уже боялась этого. Руби и Макс, румяные от пребывания на холоде, вошли в кол. Они ходили выпить горячего шоколада в брю Когда подошли ближе к моему дивану, я выключила звук в наушниках. Однако никак не дала понять, что заметила Руби Макса. Притворилась, будто продолжаю читать. «Любимый цвет?» – спросила Руби. Макс помолчал. «Синий», – сказал он. Потом подумал несколько секунд. «Любимая телепередача». Руби свела брови, обдумывая ответ. Потом застенчиво произнесла. «Семейство Кардашьян». «О, да», – отозвался Макс. «Я больше не могу дружить с тобой». Руби засмеялась и достала из своего рюкзака учебник «История татуировок». Я заметила на обложке фото мужчины, чья грудь была расписана черными чернилами. Взглянула на книгу, лежащую у меня на коленях. «Введение в уголовное право». Мои друзья уселись на диван бок о бок. Руби скрестила ноги и выпрямила спину. Розовая шапка с помпоном обрамляла ее лицо, имевшее форму сердечко. Из-под шапки выбивались темные волосы. В последнее время Макс задерживал на ней взгляд дольше обычного. Джону не нужно было учиться. У него была фотографическая память. Или, по крайней мере, так он утверждал. Они с Халидом, вероятно, играли видеоигры в общежитии. Джемма предпочитала учиться, сидя рядом с ними. Она заявляла, будто в Гринхаусе не может сосредоточиться, однако подсознательно делала попытки флиртовать с Джоном. Я гадала, что почувствовал бы Лайм, если бы увидел это. Подумала о руби но ее, казалось, совершенно не тревожили заигрывание Джеммы с Джоном. Мне кажется, она вообще не рассматривала Джему как угрозу. «Следующий вопрос», – напомнил Макс. Руби откинулась на спинку дивана. Мягкая обивка промялась под ее спиной. «За что ты больше всего благодарен судьбе?» – спросила она. «Вопросы начинают становиться сложными», – заметил Макс. Руби улыбнулась. «Это значит, что они начинают становиться интересными». Макс сомкнул обе руки на термокружке с горячим шоколадом. «За своих родителей». Лицо Руби на миг дрогнуло, но она справилась с собой прежде, чем Макс заметил это. «Ах!» – чуть насмешливо отозвалась она. «Как мило!» – ты задала вопрос. «Теперь твоя очередь», – согласилась Руби. Я листала страницы уголовного права, подчеркивая такие термины, как преднамеренное преступление и возмещение урона. «Где ты хочешь жить после окончания колледжа?» Спросил Макс. Их неуемная энергия перетекала в нечто более интимное. Я притворилась, будто поглощена учебой. Руби покусала губу. Она всегда так делала, когда хотела сосредоточиться. Позже губа покраснеет и начнет облизать. Честно говоря, в большом городе, например, в Бостоне, Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, она глянула в окно. «Не знаю, как меня угораздило застрять здесь на целых четыре года». «Я рад, что ты оказалась здесь», – сказал Макс. Они смотрели друг на друга, пока щеки Руби не сделались пунцово-красными. Тогда она уткнулась в свой учебник, просматривая фотографии образцов дикарского искусства и современных татуировок. Если бы она начала листать страницы еще быстрее, то порезалась бы краем бумаги. Потом откашлялась. «Если б ты выбрал основным направлением не подготовку к медицинскому, то что?» Спросила она. «Фотографию». Без малейшего промедления ответил Макс. «Что? Я никогда не видела тебя с фотоаппаратом. У тебя есть с собой какие-нибудь снимки?» Руби чуть подалась вперед. Заинтересовавшись, румянец ушел с ее щек. Это была ее специальность – рассматривать произведения искусства. Для меня все искусство выглядело одинаково неплохо до тех пор, пока соответствовало моим вкусам. Я загнула уголок страницы, на которой шла речь о ведении следственных процедур. Они все остались в студии, но я хочу посмотреть. Не надо, я не настолько хороший фотограф, возразил Макс. Я почувствовала, что Руби смотрит на меня, проверяя, не прислушиваюсь ли я к их разговору как будто хотела сохранить эту часть их отношений в тайне. Но было уже слишком поздно. «А что ты снимаешь?» — спросила она. «Пейзажи и людей. Скучно». Руби засмеялась. «Прекрати это самоуничижение. Поверить не могу, что я не знала о тебе таких важных вещей». Макс потёр затылок и поёрзал на диване. «Да, на самом деле я не разглашаю это. Просто мне нравится фотографировать. Кстати, «Как твои дела со здоровьем?» – поинтересовалась Руби, понизив голос. Макс сглотнул. «С тревожным расстройством?» «Да». Он несколько секунд помолчал. «Не знаю. Когда мне кажется, что стало лучше, ни с того ни с сего вдруг случается приступ. Мама считает, что мне нужно принимать препараты, но я не хочу». «Почему?» «Потому. Это значит принять для себя, что оно что-то значит». А я предпочту не обращать на это расстройство внимания. Вид у Руби был задумчивый и даже встревоженный. Ты знаешь, откуда берутся твои страхи? Я имею в виду, есть ли что-то, что их провоцирует. У одной из моих подруг в старшей школе случались панические атаки во время эпидемии гриппа, потому что она боялась заболеть. Когда Руби это сказала, у Макса сменилось настроение. Взгляд его стал таким, как будто он сделал что-то не так. Он посмотрел на свой ноутбук, о чем-то размышляя, и, наконец, ответил. «Нет, я просто так устроен. Я такой, какой есть». «Я действительно очень хочу увидеть твои работы», – сказала Руби, снова возвращая разговор к фотографии. «Я намерена охотиться за ними, и ты не сможешь меня остановить». «Тогда не злись, когда тебя постигнет разочарование», – попробовал пошутить Макс, стараясь развеять мрачную атмосферу. Он был одним из тех, кто не любит неловкие ситуации. Но что-то явно изменилось, и Макс закрыл свой ноутбук и подхватил свою сумку. «Мне нужно идти», — сказал он. Руби протянула к нему руку так близко, что кончики их пальцев едва не соприкасались. Взгляд Макса остановился на ее руке, и мне показалось, что сейчас он положит ладонь поверх запястья Руби. Но он не сделал этого. Вместо этого отдернул руку и застегнул свой рюкзак. Я сосредоточилась на книге, но кожей ощущала, что Руби смотрит на меня. «Малин!» – окликнула она. Я притворилась, будто не слышу. «Малин!» – повторила она, ткнув мою ногу носком ботинка. «Да?» – осведомилась я, вынимая наушники из ушей. «Ты нас слышала?» – спросила она. Я выжидательно смотрела на них, как будто они только что оторвали меня от работы, на которой я была полностью сосредоточена. Что? На обратном пути до общежития мы проходили мимо факультета искусств. В здании горел свет, и это привлекло внимание Руби. «Давай зайдем», – предложила она, останавливаясь у двери. «Может быть, мы увидим какие-нибудь работы Макса». «Что ты имеешь в виду?» – спросила я, изображая непонимание. «Конечно, я уже знала про это увлечение Макса с нашей осенней встречи во дворе, но никогда не рассказывала о нем Руби и не хотела, чтобы она догадалась, что я послушала их сегодняшний разговор. Судя по всему, он фотографирует». Руби открыла дверь, и мы вошли в вестибюль. На двери справа виднелась табличка с надписью «Студия». В длинном открытом коридоре все стены были увешаны фотографиями, и мы мысленно пошли от входа к дальнему концу. «Не его!» – вздохнула Рубий и перешла к следующему снимку. «И этот не его! Скажи мне, когда найдешь его работы!» Я вглядывалась в каждую фотографию. На одной было изображено озеро, тусклое, одноцветное. В нем не было ничего зрелищного. Ни закат, ни рассвет, и даже горизонт был слегка завален. Мне сделалось неприятно, и я пошла дальше. На следующем фото была изображена юношеская команда по лакросу. Этот снимок выглядел интереснее предыдущего. Он явно был сделан во время грозы, поэтому все тона были темными и мрачными. Я узнала некоторых игроков, хотя их лица на фото были размытыми из-за дождя. Я видела их во время тех матчей, которые мы смотрели. С другого конца коридора донесся восторженный возглас Руби. Когда я подошла, она подпрыгивала на месте. Поднявшись на носочки, притянула меня ближе и прошептала. «Смотри!» Фотография была сделана с вершины горы. Деревья на склонах пылали оранжево-алой и желтой листвой. Небо было туманно-голубым. Пейзаж простирался вдаль на многие мили. В нижнем правом углу виднелся небольшой скальный выход. И это была самая зрелищная часть фото. На камнях стояла крошечная черная фигура человека. Он смотрел куда-то вдаль. Я почти ощутила на своем лице ветер. Под фото была наклеена полоска бумаги с начертанным на ней именем Макса. Руби перешла к следующему снимку в серии. Это был еще один пейзаж. На сей раз океан и маяк. И еще одна крошечная человеческая фигурка. Контраст между простором и живым существом поражал своей масштабностью и в то же время тонкостью передачи. Последняя работа Макса висела в центре стены галереи. На ней был не пейзаж, а портрет. Кожа женщины была изборождена глубокими морщинами, губы истончены старостью, серебристо-седые волосы уложены в узел. Одна из его подопечных из дома престарелых. «Красиво!» – пробормотала Руби. «Это действительно было красиво. Я не могла оторвать взгляда от глаз женщины, застенчивых, беспокойных, хотя выражение ее лица было скорее смешливым. Он хороший фотограф!» – прошептала Руби. «Его снимки здесь самые лучшие. Я видела, как смягчается ее лицо как загораются глаза. Тогда это бывало часто. К началу последнего курса эта искра исчезла из ее взгляда. Та Руби осталась в прошлом. Когда мы вышли из здания, она повернулась ко мне, и лицо ее внезапно обрачнилось. «Давай не будем говорить ему, что видели его работы. Ладно, конечно», — согласилась я. «Я не хочу вводить его в заблуждение, понимаешь?» «Мы просто друзья», — продолжила она, словно прочитав мои мысли. «Не волнуйся, эта тайна останется между нами», — сказала я. Весь оставшийся путь Руби молчала, погрузившись в себя.